Глава 10 Парк Дэвита Клинтона занимает два городских квартала, протянувшись от 52-й улицы до 54-й и от 11-й авеню до 12-й. Бейсбольное поле, окруженное проволочной оградой, высотой футов 12, покрывает более половины его площади, а почти всю остальную территорию отдали под детскую игровую площадку. Тоже обнесенную изгородью. Бейсбольная поляна пустовала, когда я пришел туда. Зато на детской площадке царило оживление. Дети качались на качелях, катались с горок, карабкались на шведские стенки или лазали по скалистому выступу, который специально оставили на месте для этих целей. В юго-восточном углу парка установлен мемориал в память о павших в Первой мировой войне. Высокая фигура пехотинца с ружьем через плечо, Испотемневшей от времени бронзы. На небольшом пьедестале выгравированы слова и стихотворения «В полях Фландрии». «И если осмелиться сын их сынов, то веру предать, То не спать вечным сном, Покоя не знать, Тем, кто гибель обрел, В войне беспощадно жестокой, Средь Фландрии милой такой, Средь Фландрии очень далекой». Стихи я помнил из курса литературы в средней школе. Автором был участник войны, вот только имя вылетело из памяти. То ли Рупер Брук, то ли Уилфред Оуэн, а может быть кто-то другой. На пьедестале поэт не был назван, и создавалось впечатление, что строки создавал сам неизвестный солдат. Справа от бронзового пехотинца стояли двое мужчин, намного моложе меня поглощенные своим разговором. Один из них был чернокожим в спортивной куртке с эмблемой баскетбольной команды «Чикагские быки». Второй – латиноамериканского происхождения, носил отбеленные джинсы. Быть может, они спорили об авторстве стихов, но почему-то это казалось маловероятным. Маки, которые интересовали их, росли явно не в полях Фландрии. Во время моего предыдущего посещения 11-й авеню я не заметил торговцев наркотиками, но я тогда едва ли вообще окинул взглядом парк, пустынный в тот час. И даже сейчас, с приближением вечера, этому месту было далеко до наркотических супермаркетов, типа парка Брайант или Вашингтон-сквер. Там и здесь расположились молодые люди, поодиночке или парами, сидя на скамейках или стоя прислонившись к стволам деревьев. Всего их было человек восемь. Еще двое уселись на главной трибуне при бейсбольном поле, оставаясь там в полном уединении. Большинство из них смотрели на меня, пока я шел вдоль парка. Кто-то настороженно, кто-то в предвкушении возможного клиента. Пару раз я слышал шепот. «Есть курево, ломовое курево, не пожалеешь!» У западной границы парка я посмотрел на 12-ю авеню и заметил, как сгустился транспортный поток. Рабочий день заканчивался, и люди уже ехали в сторону моста, направляясь в спальные районы северных пригородов. По другую сторону от магистрали располагались пирсы на гудзоне. Я вообразил себе, как Джордж Садецкий в своем ветхом армейском кителе стоит у обочины и выбирает момент, чтобы перебежать через дорогу, а потом бросить пистолет в реку с одного из пирсов. Но потом сообразил, что этой проблемы у него возникнуть не могло. В ночные часы движение почти не мешало бы спокойно перейти авеню. Я повернулся в другую сторону, чтобы понаблюдать за парой мужчин примерно моего возраста, игравших один на один в гандбол на специальной площадке. Они свалили в кучу, свои куртки и спортивные брюки за линией поля и остались в трусах, кроссовках и махровых повязках на головах. Причем кидали мяч с такой силой, словно хотели пробить им стену, совершенно поглощенной игрой, как это случается с не очень уже молодыми людьми. Несколько лет назад мы с дженкин наблюдали за похожей игрой в дворовый баскетбол, причем она нарочито громко втянула носом воздух и сказала... Тестостерон, чувствуешь, как здесь тянет тестостероном? Достань мне пистолет, попросила она. Я представил, как она держит его в руке, как нюхает промасленную сталь. Воображение нарисовало мне выстрел, и я услышал сквозь грохот ее бестелесный голос. Кордит! Чувствуешь, как здесь тянет кардидом? Я вышел из парка. Северо-западного угла мне сразу попался телефон-автомат на пересечении 12-й авеню и 54-й улицы. Я снял трубку и вслушался в гудок для набора, но приберег свой четвертак, потому что кто-то сорвал табличку с номером автомата. Позвонить с него ты мог, но никто бы не сумел перезвонить на него тебе. У другого автомата на углу 54-й улицы и 11-й авеню Номер был цел, но он упорно не хотел принимать мой четвертак. Я перепробовал четыре разных монеты, и в каждой он находил какой-то неведомый дефект, сбрасывая их возврат. Я забрал свои деньги и прошел еще квартал, к северу. Кончилось тем, что я воспользовался тем же телефоном, с которого Глен Хольцман сделал последний звонок в своей жизни. У него имелся номер. Гудок работал, и он не отверг мою монету. Если только никто не собирался застрелить меня, все было в полном порядке. Я набрал номер, и как только ответили, вел номер автомата, с которого звонил. Потом дал отбой, но продолжал держать трубку у уха, одновременно нажимая на крючок другой рукой. Со стороны могло показаться, что я пользуюсь телефоном, хотя я всего лишь ожидал ответного звонка. И долго ждать не пришлось. Я отпустил крючок и услышал голос. Кто там беспокоит Джия? Кому он понадобился? Полиции трех континентов, сказал я, не считая многих других. Эй, привет, старина! Боже, неужели это сам мэт? Тебе что-то понадобилось от Джия? Возможно, ответил я. Ты свободен сегодня? Нет, но готов послать все к черту. Что там у тебя? «Я стою в квартале от парка Дэвидта Клинтона», — сказал я. «Не уверен, что тебе знакомо это место». «Разумеется, знакомо. Ты ведь говоришь о парке, а не об одноименной школе. Давай встретимся там, у статуи капитана». «Ты имеешь в виду статуи солдата?» «Я знаю, что он солдат, но поскольку имя мне неизвестно, его окрестили капитаном Фландерсом». «Кажется, ты повысил его в звании», — заметил я. «На нем форма призывника рядового». «Неужели? Но он белый. А я посчитал, что тогда все белые носили офицерские чины. Встретимся там через 20 минут». «Не думаю, что это хорошая идея. Так что же ты звонишь, белая мышь? Как я понял?» «Просто считаю, что нам не надо встречаться в парке. Вот и все». Я огляделся в поисках ориентира для места встречи, но не увидел ничего подходящего. «На углу 10-й авеню и 57-й улицы», — сказал я. Там есть кофейня, заведение Армстронга на одной стороне, жилой высотный дом на другой, по диагонали, в противоположном углу, греческое кафе. «Я насчитал всего три угла», — сказал он. «Что там, на четвертом?» «Так сразу и не скажу, да и не все ли равно?» «Мне тоже по барабану, но ты успел назвать мне два других ориентира, которые не имеют отношения к делу. Если хочешь встретиться со мной в кофейне, нужно просто сказать...» Где найти кофейню? Думаешь, что не заблудился бы. Не нужно лишних подробностей. Так через 20 минут, через 20 минут! Я побрел туда не слишком спеша, разглядывая витрины магазинов вдоль 57-й улицы. Но хотя до кофейни я дошел всего за 15 минут, Ти уже сидел там, в кабинке при входе, занятый поглощением чизбургера с доброй порцией основательно прожаренной картошки фри. Ти-Джей типичный чернокожий уличный паренек, совершенно неотличимый от остальных, кто тусуется на западной 42-й улице между парком Брайант и припортовой автобусной станцией. Некоторое время назад одно из расследований привело меня в этот захудалый район, и там я познакомился с ти -Джеем. теперь Мы уже были вроде как старыми дружками и даже порой партнерами, но я по-прежнему знал о нем поразительно мало. Все звали его исключительно тиджеем, но даже сам он не мог сказать, что означали эти инициалы, если они что-то означали вообще. Я понятия не имел, сколько ему лет, на вид не дал бы больше 16, и была ли у него семья, по акценту и некоторым любимым словечкам. Я считал, что он родился и вырос в Гарлеме, но когда нужно, он легко избавлялся от акцента, и мне не раз доводилось слышать, как он говорит с акцентом выпускника хорошей частной школы. Большую часть времени он ошивался в районе Тайм-сквер, обучаясь искусству выживания в асфальтовых джунглях Нью-Йорка. Где он проводил ночи, я даже не догадывался. Он горячо отрицал, что бездомный, уверял, что у него есть жилье но хранил его местоположение в глубочайшем секрете. Первое время мне было очень сложно связываться с ним, а когда он звонил, перезванивать ему оказывалось некуда. Но однажды он воспользовался деньгами, которые я ему заплатил за ночь хорошей работы и купил себе пейджер, заявив, что сделал очень выгодную покупку. Своим устройством он был страшно горд, и всегда аккуратно вносил месячную плату, чтобы его не отключили. Он твердил, что я тоже должен непременно обзавестись пейджером и не в силах был понять, почему я до сих пор этого не сделал. Он зарабатывал себе на жизнь много чем еще, но всегда с готовностью бросал дела, как только у меня находилось для него поручение. Если я долго не выходил на связь, он звонил мне сам, требуя работы, заявляя, что полон энергии и желания выполнить любое задание. Видит Бог, я оплатил ему совсем не так много, и уверен, он зарабатывал гораздо больше в своей нечистой на руку компании 42-й улице, где подыгрывал шулером, кидалом и наперсточником, выступая в роли подставного игрока. Но карьера детектива была его мечтой, и не мог дождаться того дня, когда я назову его своим настоящим напарником. А пока он вполне довольствовался ролью оруженосца при рыцаре. Пока он расправлялся с едой, я рассказал ему о Глене Хольцмане и Джорджа Садецке. Он, конечно, слышал об убийстве. Трудно было ничего не знать о нем, живя в этом городе. Но на его окружение трагедия не произвела столь глубокого впечатления, как на жителей более благопристойных кварталов. Оно и понятно. Один чувак завалил другого. Так звучало это на языке уличных подростков. И что в этом особенного? Каждый день случается нечто подобное. Но сейчас у Тиджея появилась причина заинтересоваться судьбой двух чуваков, о которых я ему рассказал, и он слушал меня на удивление внимательно. Закончив говорить... Я подозвал официанта, чтобы заказать еще чашку кофе себе и мороженое с шоколадом для диджея. Когда десерт принесли, он снял пробу и кивнул с видом знатока, дающего понять, что этот сорт французского шампанского вполне сойдет. Но только сойдет, заметьте, никаких восторгов. «Да, там и в парке, и на улице толкают наркоту», — сказал он. «Меня интересует дневное время». А что там происходит по ночам? Ясно, море, дружище, ведь того чувака завалили ночью, так? И ты думаешь, что кто-то мог что-то видеть? Но с тобой они базарить не будут, разбегутся в момент, подумают, что ты коп. Я даже не пытался к ним приблизиться. А меня никто за копа не примет, точняк. На это я и рассчитываю. Но если нас увидят вместе, то сразу сообразят, что к чему. Вот зачем ты назначил встречу здесь, а не в парке. «Рассуждаешь логично?» «А что тут рассуждать? Дело простое. Не нужно быть ядерным физиком!» Он опустил голову, с удовольствием поглощая мороженое. Потом сделал паузу и очень серьезно сказал. «Я здесь подхожу лучше, чем ты. Без вопросов. Могу даже случайно найти знакомых. Хотя едва ли. Парк в Клинтоне не моя территория. Но это же рядом. И ты точно бывал там раньше» если помнишь капитана Фландерса. В натуре! Мы с тем железным дровосеком, старые приятели. Это же мой город, дружище. Я знаю его от и до, не сомневайся. Но это не значит, что у меня есть контакты повсюду. Такие парни, как тамошние толкачи, не любят скакать с места на место. А если появляется новичок, к нему будут долго присматриваться. А вдруг это конкурент или затеял какие-то свои игры, может быть коп или связан с полицией. И чем больше он начнет задавать вопросов, тем скорее нарвется на неприятности. Если дело рискованное, — сказал я, — давай просто забудем о нем. Ты рискуешь, когда переходишь через улицу, — изрек он. Но рискуешь, даже если не переходишь ее. Один черт. Нельзя же проторчать всю жизнь на углу. И тогда ты просто смотришь по сторонам и рвешь когти, когда ничто не угрожает. А теперь переведи это на нормальный язык. Я просто хотел сказать, что работа может занять несколько дней. Я не могу обходить парней и задавать вопросы с бухты-барахты прямо в лоб. Нужно будет потеряться среди них, подготовить почву». «Работай столько, сколько потребуется», — сказал я. «Проблема только в том, что много денег мы с тобой на этом не заколотим». Том Садецкий выдал мне аванс, но не слишком большой. И боюсь, других денег я от него не дождусь. Скажу тебе больше. Мне, возможно, придется вернуть ему часть аванса, если не весь. Не люблю я таких разговоров. Никто не возвращает деньги за просто так. Знаю, это у вас не принято, сказал я. Но вот у меня порой не бывает другого выбора. В таком случае, сказал он, подталкивая в мою сторону, только что принесенный официантом счет, расплатись-ка за мой обед сам. Надо же мне хоть что-то с тебя поиметь, пока деньги еще при тебе». Когда он удалился в сторону парка, я остался стоять на тротуаре перед входом в кофейню, глядя на дом Глена Хольцмана. «Надо было придумать другое место для встречи с Тиджеем», — говорил я себе. «Меня же никто не ограничивал в выборе. На Манхэттене кафе больше, чем, наверное, греков в Афинах. Причем одно мало чем отличается от другого. Одинаковое меню, одинаковая атмосфера» или же одинаково полное отсутствие таковой? Почему же я решил назначить встречу именно на этом углу, лицом к лицу с миссией, которую мне меньше всего хотелось сейчас исполнять? Расследование убийства следует начинать с жертвы. С того места, где я стоял, легко было отсчитать 28 этажей и посмотреть в окна квартиры жертвы, быть может, даже увидеть за одним из них его вдову. Если разобраться, то именно с Лайзой Хольцман мне нужно было бы побеседовать в первую очередь, поскольку она, вероятнее, чем остальные, могла владеть необходимой мне информацией. Но разве мог я с ней встретиться, допустим, сегодня же? Я ведь не позвонил, когда она потеряла своего так и не родившегося младенца. Я не позвонил, когда убили ее мужа. Я вообще не общался с ней с тех пор, как в апреле мы провели вечер вчетвером и отверг притязание ее супруга на дружеское сближение. От всего этого я чувствовал, если не вину, то очень сильную неловкость, которая росла в геометрической прогрессии, при мысли, что я должен вторгнуться в ее жизнь сейчас, грубо влезть в ее горе с бестактными вопросами, какие необходимо задать любому сыщику, а не задать, значит повести себя крайне непрофессионально. Я все же посмотрел вверх, и принялся вглядываться в окна. Их квартира, а теперь только ее квартира, находилась на 28 восьмом этаже. Но я все равно не мог быть уверен, сколько рядов окон от уровня земли мне нужно отсчитать, потому что не обратил в свое время внимания, имелся ли в их башне, этаж под номером 13. В большинстве старых небоскребов Нью-Йорка этот номер пропускали, но в последние годы Многие строительные компании пренебрегали смехотворным суеверием. Херман Руттенштейн, тот самый подрядчик-миллиардер, который спрыгнул с крыши своего высотного дома неделю назад, особенно часто высказывался на эту тему, и во многих интервью цитировали его слова о том, что жизнь слишком коротка для отриска и дикофобии, заставляя читателей рыться в энциклопедиях в поисках значения этого термина. А поскольку жил он в доме собственной постройки, один из авторов-некрологов не применул отметить, что его 62-й этаж в самом деле был 62-м, а не 61-м, как и мог бы быть в другой высотке, сравнимой по своим параметрам. Но в любом случае, как я не слишком удачно пошутил при Элейн, когда падаешь, пугаться надо только на последних нескольких дюймах.